Со смешанным чувством досады, что никуда не уйдёшь от знакомых, и желания найти хоть какое-нибудь развлечение от однообразия своей жизни, Вронский ещё раз оглянулся на отошедшего и остановившегося господина, и в одно и то же время у обоих просветлели глаза Галинищева, Вронский. Действительно, это был Галинищев, товарищ Вронского по пажаскому корпусу.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 Вронский в эти 3 месяца, которые он провёл с Анной за границей, сходясь с новыми людьми, всегда задавал себе вопрос о том, как это новое лицо посмотрит на его отношение к Анне. И большей частью встречал в мужчинах какое-то должное понимание. Но если б его спросили, и спросили тех, которые понимали, как должно, в чём состояло это понимание, то он и они были бы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 Вы говорите, что жарко, сказала она, остановившись у двери и вопросительно глядя на Вронского. И опять яркая краска покрыла её лицо. Вронский понял по её взгляду, что она не знала, в каких отношениях он хочет быть с Гринищевым, и что она боится, так ли она вела себя, как он бы хотел. Он посмотрел на неё нежным, продолжительным взглядом. Нет, не очень. сказал он. И ей показалось, что она всё поняла. Главное то, что он доволен ею. И улыбнувшись ему, она быстрой походкой вышла из двери. Приятели взглянули друг на друга, и в лицах обоих произошло замешательство, как будто Галинищев, очевидно любовавшийся ею, хотел что-нибудь сказать о ней и не находил что, а Вронский желал